Анекдоты о менеджерах бизнесе и жизни от сообщества «Экзекьютив». Избранные анекдоты и шутки с форма «Разговорчики». Вышли на охоту два маркетолога. Бежит олень. Первый стреляет. На метр левее. Второй стреляет. На метр правее. Первый второму. «Слушай, а по статистике-то мы его уже завалили». Для чего Бог создал маркетологов? Только для того, чтобы на их фоне поприличнее выгодили синоптики. Голосовое приветствие на входе в офисную АТС. Переведите ваш телефон в тональный режим и наберите. Отдел продаж – 777, отдел маркетинга – 999, отдел логистики – 123, отдел снабжения – 321. Если у вас настолько древний телефон, что даже не поддерживает тонового набора, положите трубку. Как заказчик, вы нас не интересуете. Выпускник юрфака проходит собеседование в одной адвокатской конторе. Там менеджер по персоналу проводит психологическое тестирование. Посмотрите, перед вами картина, на ней изображены три человека, плывущих по морю, в котором много окол. Видите, у одного из них в руках ничего нет. Он не боится акул. У второго в руках огромный нож. Он в случае нападения заставит дорого заплатить за свою жизнь. Третий же взял с собой подводную пушку, типа базуки. С кем вы себя ассоциируете? С третьим, конечно. К сожалению, вы нам не подходите. Нам нужны сотрудники, ассоциирующие себя с акулами. Если результат не зависит от способа решения, это математика. А если зависит, это бухгалтерия. В приемный покой родильного отделения вошла медсестра и сказала, «Мистер Смит, я вас поздравляю, у вас близнецы». «О, как здорово!» – сказал мистер Смит. «Я как раз работаю в компании Даблминт». Где-то через час та же медсестра вошла и сообщила, что жена мистера Джонса только что родила тройню. Мистер Джонс встал и сказал, «Прекрасно, я как раз работаю в компании 3М». Третий джентльмен, сидевший в помещении, встал и пошел к выходу. «В чем дело?» – спросили его. «Мне надо выйти подышать. Я работаю в 7-Up». Инструктирует нового продавца в отделе оптика. Если приходит новый клиент, сначала с ним беседуешь. Потом показываешь ему наши оправы и предлагаешь выбирать. Так здесь же цены не указаны. Вот именно. Когда клиент выберет очки, он спросит, сколько они стоят. Скажешь «100 долларов». Если он не протестует, тогда говоришь, а стекла еще пятьдесят. Если опять не протестует, говоришь, каждая. Красивый офис преуспевающей компании. Обученный и вышкаленный менеджер по продажам встречает на пороге клиента. Широко улыбаясь. Здравствуйте. Посмотрите, у нас есть это, у нас есть то, еще вот это. Клиент смущен. «Вы, вы знаете, я забыл деньги. Менеджер, теряя к нему интерес угрюмо, «До свидания», клиент задумавшись, «А вам можно по безналу заплатить, менеджер?» «И снова здравствуйте!» Охота на слона Математики охотятся на слонов, двигаясь по Африке, отвергая все, что не слон, и ловя одного из того, что осталось. Опытные математики докажут существование по крайней мере одного теоретического слона и затем оставят обнаружение и поимку фактического слона как задание для своих аспирантов. Программисты охотятся на слонов, осуществляя следующий алгоритм. Первое – приехать в Африку. Второе – начать с мыса доброй надежды. Третье – постепенно двигаться к северу, пересекая континент поочередно с востока на запад и с запада на восток. Четвертое – в течение каждого прохода ловить каждое замеченное животное, сравнивать каждое пойманное животное с известным слоном, остановиться, когда обнаружено совпадение. Опытные программисты изменяют алгоритм, размещая слона в Каире, чтобы гарантировать, что алгоритм закончится. Экономисты не охотятся на слонов, но полагают, что если слоны достаточно мотивированы денежным вознаграждением, они будут охотиться сами на себя. Опытные экономисты никогда не видели слона, но пытаются охотиться в одиночку, маневрируя процентными ставками. Маркетологи ловят первое попавшееся серое животное в установленный период времени и называют это слоном. Опытные маркетологи при этом добавляют, что имеется небольшая вероятность того, что пойманное животное является мышью. Адвокаты могут позволить охоте на слона затянуться на несколько лет. Опытные адвокаты могут заставить ее длиться даже дольше. Консультанты не охотятся на слонов, многие из них вообще никогда ни на кого не охотились, но их можно нанять с почасовой оплатой, чтобы они давали советы тем, кто охотится. Опытные консультанты могут также рассчитать корреляцию размера шляпы и цветопули к эффективности конкретных стратегий охоты на слона при условии, что кто-нибудь идентифицирует слонов. Политические деятели не охотятся на слонов, но обязательно разделят добычу, пойманную их электоратом. Опытные политические деятели заберут слона себе целиком и обвинят прессу. Продавцы не охотятся на слонов, но проводят свое время, продавая этих милых животных, поставленных им за два дня до открытия сезона охоты на слонов. Опытные продавцы отгружают первое, что поймают, и выписывают счет на слона. Продавцы компьютеров ловят любых представителей фауны серого цвета наугад и продают тех из них, чей вес соответствует весу предварительно измеренного слона плюс-минус 15%. Опытные продавцы компьютеров ловят серых кроликов и продают их как настольных слонов. В университете на юридическом факультете профессор спрашивает студента, если вы хотите угостить кого-то апельсином, «Как вы это сделаете?» «Я скажу, пожалуйста, угощайтесь», отвечает студент. «Нет-нет», кричит профессор, «думайте, как юрист». «Хорошо», отвечает студент, «я скажу, Настоящим я передаю вам все принадлежащие мне права, требования, преимущества и другие интересы на собственность, именуемую апельсин, совместно со всей его кожурой, мякотью, соком и семечками, с правом выжимать, резать, замораживать и иначе употреблять, используя для этого любого рода приспособления, как существующие в настоящее время, так и изобретенные позднее, или без использования упомянутых приспособлений соблений, а также передавать ранее именованную собственность третьим лицам с кожурой, мякотью, соком и семечками или без онных.